Манифест, 14 марта 1848 года. После благословения долголетнего мира, Запад Европы внезапно взволнован ныне смутами, грозящими неспровержением законных властей и всякого общественного устройства. Возникнув сперва во Франции, мятеж и безначалия, скоро сообщились сопредельной Германии, и, разливаясь повсеместно с наглостью возраставшей по мере уступчивости правительств, разрушительный поток сей прикоснулся, наконец, и союзных нам империи, Австрийской и Королевства Прусского. Теперь, не зная более пределов, дерзость угрожает в безумии своем, и нашей, Богом веренной России. Но да не будет так. По заветному примеру наших православных предков, призвав на помощь Бога Всемогущего, мы готовы встретить врагов наших, где бы они ни предстали, и, не щадя себя, будем в неразрывном союзе с святой нашей Русью защищать честь имени русского и неприкосновенность пределов наших. Мы удостоверены, что всякий русский, всякий верноподданный наш, ответит радостно на призыв своего государя, что древний наш возглас за веру царя и отечества и отныне предскажет нам путь к победе, и тогда в чувствах благоговейной признательности – как теперь в чувствах святого на него упование, мы все вместе воскликнем «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог!» Шильдер, Император Николай I, том 2, страница 629.